Глава 11 Дед заключил меня в свои объятия, отдыхнув легким перегаром в ухо, а затем весьма ощутимо врезал в плечо. А мы только разговаривали с твоим однокурсником о тебе о том, как тебя отчислили. «Вот уж не думал, что встречу тебя. Значит, курьер...» Я подавил в себе желание расспросить подробнее, о чем именно они общались и представил. «Андрон Федотович, познакомьтесь, Альберт Эльдарович, мой дед. А это Евгений, но можете называть его Джеком. Салют». Он поздоровался холодно, но крепко. Граф представил мне двоих незнакомых, слева от меня сидел мужчина в очках лет 45, доктор Потапенко. Иван Аркадьевич. За ним Трофин Степанович Царенко, лет 35, с ранней лысиной и серьгой в ухе, в дорогом пиджаке, представившийся музыкальным директором. Он оказался двоюродным дядей Евгения. Я даже не предполагал, что за одним столом окажется так много знакомых. Не то обрадовался, не то удивился хозяин. Распечатали колоды, раздали фишки. По 500. «Давайте сегодня не будем звереть, и одна фишка будет равна одной копейке», предложил Потапенко. «К тому же за столом двое юношей, которые вряд ли могут похвастаться богатыми бюджетами». «Одно копейки? Всего?» удивился Тимофей Евгеньевич. «Я бы предложил как минимум рубль за фишку». «Этот мой оболтус едва сводит концы с концами», махнул на меня дед. «Но по копейке очень мало, хотя бы десяток». Он сидел прямо напротив меня и я невольно вглядывался в него. Ему было в районе 70, но выглядел он более чем прилично. Почти без провисшей кожи, с хорошей стрижкой и совсем легкими признаками алкоголизма. Впрочем, было видно, что в его среде алкоголь имеет соответствующую цену и качество, а употребление дорогого вина... Не столь пагубно влияет на организм, как третисортная водяра и пивной напиток, идентичный натуральному из ближайшего ларька. Видно было, что он рад меня видеть, но в его взгляде было что-то хищное. Как будто он искал во мне какой-то изъян, какую-то слабость. Впрочем, вполне в стиле моих родственников. «Мы давно не общались, дед», — сказал я. «Не буду утомлять беседами при почтенной публике. Скажи хоть, как имение, как бизнес». Не все еще проиграл. Дед слегка изменился в лице, брови дернулись вверх, как будто он не ожидал этого вопроса. Хм. Бизнес, как ты выразился, у меня новый. Фабрика по производству свистолик, знаешь ли. Детских игрушек, народных татарских. Прелестно. Искандер мне помогает как может. Техническим директором его взял. Развелся снова, знаешь. «Да вы же не общаетесь еще с детства». Искандер. Что-то стрельнуло в голове. Что-то настолько одновременно и привычное, и знакомое, и болезненное. С этим именем и этим человеком явно были связаны какие-то воспоминания. Искандер явно был родственником, но кем? Вот бы спросить у Сида, но он остался в гостинице. «Итак, десять копеек, все согласны?» предложил хозяин, прервав наш диалог. Возражений не последовало. Таким образом, у меня оказалось фишек на 50 рублей. Сумма абсолютно смешная для местного дона мафии, но, похоже, Тимофей Евгеньевич играл не для обогащения. Ему нравился сам процесс. Я прямо-таки видел, с каким азартом он наблюдает за мимикой соперников. На стол лег электронный кошелек. Я уже видел такие. Странная пластиковая карта с чипом, считывателем, отпечатка пальцев, едва видимым электронным табло, на котором стояла цифра. Все перечислили туда по 50 рублей. Когда начали раздавать карты, я вдруг заподозрил неладное. В мирах основного пучка тоже было несколько вариантов колоды. Русская, немецкая швейцарская испанская, но в России всегда играли стандартной, французской колодой. 13 карт каждой масти. Здесь же карт оказалось 14. Цифры от 1 до 10, причем вместо туза была единица, а изрисованных номиналов были Паш, Дама, Король и Император. Напомни комбинации, шепнул я Андрону. Тот посмотрел на меня, как на идиота. Ты сел играть, не зная правил? Ну, в той среде, где я играл, они могли быть другими. Правила оказались вполне знакомыми. Пара, две пары, тройка, улица, стрит, масть, флеш, полный сбор, четверка и масть по порядку. Напоминаю главным образом для новичков, что любое применение сенса во время игры будет строго караться. Итак, делайте ставки, господа. Я играл осторожно, спасав дважды в первых двух кругах. К тому же передо мной сидел Андрон, и он в первых же двух канах удваивал, а то и дважды. И, разумеется, проигрывал. «Сдается мне, что вы, Андрон Федотыч, весьма азартны», заметил мой дед. «Азарт обычно связан с пылкой натурой. Я вижу, вы Штайнер или вроде того. Наверное, отдам, нет отбоя». «Я женат», — несколько грустно сообщил Андрон Федотыч. «А вы, позвольте спросить...» Удавец уже давно хмыкнул дед. Знаете, у меня третья молодость. Встретил тут двух шикарных девиц, то ли морозный климат на меня положительно влияет, то ли что. Пас, но я еще, как выясняется ого-го. Правда, Иван Аркадич? Доктор кивнул и зачем-то пояснил. Я некоторым образом уролог, и некоторым образом лучшее в Зеленогорье, добавил Тимофей Евгеньевич. Они переглянулись с дедом. Неужели мой дед проделал столь длинный путь, чтобы попасть на прием к доктору? Он поймал мой взгляд и, похоже, разгадал его. Поэтому пришлось парировать. Дарька, ты-то как? Все так же женщин боишься? Ха! Я поймал довольный и злорадный взгляд Евгения. Он, как я заметил, тоже больше молчал и внимательно наблюдал за мной. Ему не терпелось выйти на дуэль. Но я не спешил. Нет, дедуль, не боюсь. Я думаю, ты меня плохо знаешь. Примерно к пятому кругу пришли неплохие карты, так называемые коннекторы, король и дама. А на флопе вышли десятка и паш, все норовил назвать его валетом. Если придет девятка или император, могла выйти улица, она же стрит. Причем с королем в виде старшей карты. Поднимают до десяти. Пас, отозвался Потапенко. Поддержал, отозвался Тимофей Евгеньевич. Пас. Дед сбросил карты и, прищурившись, посмотрел на меня. Пас. Последовал его примеру Царенко, дядя моего однокурсника. А вот Джек двинул в центр стола еще фишки. 20. Андрон, который был дилером, казалось, первый раз за игру И того в круге остались трое. Я, Тимофей Евгеньевич и Джек. Я видел, что он не блефовал. Он был уверен в своей победе. Что у него? Масть, то есть флэш. Не должна была быть, значит, он метит в какую-то комбинацию вроде стрита. Подскажите, вы же остановились в конунге и паяться? Спросил Царенко Андрона. Да, именно там. О, это моя гостиница и мой концертный зал. И как вам сервис? Есть какие-то нарекания? Завтра будет масленичный фестиваль, могу дать вам билеты в ложу. С радостью, но мы завтра отбываем. Итак, четвертая карта. Четвертой картой вышла семерка. Мне по-прежнему не хватало девятки или императора, чтобы сложить улицу, но я поставил еще двадцать. «Пас», — отозвался Тимофей Евгеньевич. Он внимательно вгляделся в наши с Джеком лицо, словно император перед ареной с юными гладиаторами. «Сто», — рявкнул Джек. «Теперь я был точно уверен, что у него готовый стрит от семерки до пажа». Поддержал. «Уверен, цим-циммер». «Будет очень обидно проиграть мне после всего, что было». «Будет обидно», — кивнул я. А четвертой картой пришел император. Я на короткий миг изобразил на лице удивление и разочарование. Затем добавил еще десятку. «Пятьдесят», — сказал Джек. «Поднимаю до сотни». «Ты блефуешь, малыш Эльдар». «Двести». «Хорошо, Джек, двести». «Скрываемся». Я обошел его. Наблюдать, как двигались его желваки, было сплошное удовольствие. А еще я сорвал самый крупный банк за игру, а он остался с жалкой сотней фишек. Хм, взрослел внучок, что ли? Усмехнулся дед. Есть немного. Стесняюсь спросить, как там твой первый навык? Все никак не выходит? Тимофей Евгеньевич хмыкнул. Альберт Эльдарович, при всем уважении, это несколько неприличный вопрос. Вышло кое-что кивнул я. «Когда я спасался из усадьбы от одного высокопоставленного офицера, который подозревал меня в наставлении ему врагов. «Ха, фантазер». «Ваш внук не врет», кивнул Тимофей Евгеньевич. «Поверьте, я хорошо разбираюсь в эмоциях». «Как это было, Эльдар Матвеевич?» «Думаю, об этом можно поведать». «Увы, нельзя, ваше сиятельство». «Служебная тайна». «Его жена была нашим клиентом». «Пас». Круг закончился, и Тимофей Евгеньевич объявил. «Повышаем ставки. По-прежнему слепая ставка — одна фишка. Только вот теперь одна фишка равна рублю». В его глазах снова мелькнул бесноватый огонек. «Очень странные правила», — прокомментировал Андрон. «А откуда взялись эти рубли?» В глазах моего коллеги смешался страх с бешеным неистовым азартом. читайте что это и миссия моего банка» и что каждый из вас внес 500 рублей. По окончанию игры те, у кого будет меньше 500 фишек, перечислят разницу. Те, кому не нравится... «Пожалуй, я закругляюсь», — сообщил Потапенко. «Могу я попросить?» «Разумеется. Сколько у вас?» «700, получается 70 рублей, по правилам первого круга». Я посмотрел на табло кошелька. На нем теперь вместо 250 рублей было 2500. За вычетом тех, что забрал доктор. «Андрон», — дернул я за рукав соседа, «пожалуй, тебе тоже пора закругляться. Ведь в номер, нас тут никто не держит». «Нет», — буркнул Андрон. «Вдруг это шанс? Вдруг так у меня получится решить все проблемы с квартирой для себя и для детей? Андрон, у тебя меньше двухсот фишек. Ты уже должен триста. Пожалуйста, подумай. Отстань от меня. Вообще подвинься». Мне не нравится, что мы шепчемся при всех. Когда Потапенко ушел, мой дед развернулся к Царенко. Ну, как ваше изыскание? Я помню, что вы рассказывали, что нашли кого-то, связанного с обществом. Царенко переглянулся с племянником. Скажем так, есть наметки. Но не думаю, что консул дал вам, Альберт эльдарович полномочия узнавать детали этих операций. «Дяде, не стоит», — сказал Джек, выразительно посмотрев на меня с Андроном. «А, да», — кивнул дед и хлопнул себя по лбу. «Я ж забыл, что мой внук с коллегой курьера. Хотя, по сути, какая разница? Курьерская служба всегда была вне всех этих интриг мирового треугольника». Он подмигнул мне. В этот момент в дверь зала постучали. Высунулся пожилой слуга, пробубнил. «Тимофей Евгеньевич, ваш сият. Включите видеоновости, вы должны это видеть». Граф нашарил пульт на пуфике рядом, включил большой экран на стене, я увидел гигантский столб дыма, поднявшийся до небес. Красные мельтешащие строчки, испуганное лицо ведущей. Понял все с первых секунд и хлопнул себя по лицу. В этот день на сцену ворвался новый персонаж. Мой старый приятель, преследующий меня в каждом 2010 году, в котором мне удавалось оказаться. Этого персонажа звали Ефьят Лайя Кюдель, и он был исландским вулканом.